Глава 269. Битва божественных врачей. «Младший брат, кажется, относится ко мне с подозрением», – улыбнулся маленький король Ядов. «Несмотря на то, что мы братья, нам не повезло повстречаться раньше, а жаль». Санимо опустил руки, до него доходили слухи о маленьком короле Ядов, к тому же когда-то о нём упоминала мать императора, Этот человек был одной из причин, по которым его дедушка-целитель изуродовал своё лицо и отправился в Великие Руины. Маленький Король Ядов был самым выдающимся учеником-целителя, но он предал его, пустив слух о том, что Безликий Король Ядов был никем иным, как Нефритовым Жиголо. нефритовые Жиголо и Безликий Король Ядов были двумя выдающимися личностями боевого мира. Первый был свободным романтическим мужчиной с невероятной внешностью, он был высоким, привлекательным, смелым, И относился ко всем с нежностью весеннего ветерка, отчего повсюду заводил любовниц. Ему даже не приходилось искать себе женщин, так как те сами к нему приходили, обожая и восхищаясь им. И хотя мужчины ему завидовали, никто не смел показывать по отношению к нему свое ненависти. Безликий король яда, в свою очередь, выглядел свирепо, а его методы были безжелостными, отчего у мужчины повсюду была дурная слава. Однажды он стер с лица земли целую секту праведного пути, и отравив каждого её члена, после этого в живых не осталось ни единого её последователя. Даже секта Дау и монастырь Великого Громового Удара потеряли огромное количество людей из-за его ядов. Совершенствование безликого короля ядов было не слишком высоким, однако он всё равно владел невероятными способностями, будь то яды или давитые насекомые, его познания в этих сферах достигали вершины. Секты праведных и дьявольских путей предпринимали бесчисленные попытки схватить его Более мобилизованы даже несколько экспертов уровня мастера секты. Причём все они провалились, а люди, принявшие в них участие, умерли от отравления. Безликий Король Ядов носил зелёную маску с бивнями, поэтому никто не знал его в лицо. Лишь когда его ученик, маленький Король Ядов, распространил информацию о его личности, люди узнали, что Безликий Король Ядов был тем самым нефритовым жигала. Как только личность мужчины была раскрыта, его положение стало плачевным. Многие пытались убить его, в то время как огромное количество любовниц начали сражаться за право защитить его. Даже могущественные люди вроде матери императора ввязались в эту борьбу. Из-за этого безликого короля не осталось другого выбора, кроме как изурдовать своё лицо и позабыть обо всех своих затеях. Он спрятался в великих руинах, не осмеливаясь покидать их на протяжении следующей половины своей жизни. Тем не менее, жизнь маленького короля ядов тоже оказалась не слишком сладкой. Матушка Императора и остальные женщины решили вылить на него свой гнев, начав охотиться за его головой. Бедолагу тоже почти вынудили отправиться в великие руины, но ему повезло попасть под крыло имперского наставника. Что касается приключений целителя, Цельму слышал лишь слухи и не имел чёткого представления о том, что произошло на самом деле. В то же время он знал, что маленький король ядов унаследовал его учения, развив свои познания о едах почти до уровня старика. Император Яньфен улыбнулся и проговорил. «Владыка Кольта, я пригласил вас и маленького короля ядов, так как вы оба ученики безликого короля ядов. Один из вас отлично разбирается в ядах, а второй — в лечении. Работая вместе, у вас может появиться шанс вылечить меня имперского наставника». Ценема улыбнулся. «Как прикажет ваше величество, я с радостью посмотрю на работу старшего брата. Маленький Король Ядов осмотрел ранение императора и оценил результаты лечения от Санему. Бородавки на стали ещё более ужасными, когда мужчина проговорил. «Твоя работа тоже неплохая. Разобраться с отравой тысячи вероятности за ночь – большое достижение!» В свою очередь Санему обследовал имперского наставника. После возвращения в столицу его лечением стал заниматься Маленький Король Ядов. «Ты тоже неплох. Отличное владение отравой тысячи вероятностей!» Безразлично ответил парень. Бородовка возле руки корольядов внезапно лопнула, и из неё выползла кучка крошечных прозрачных паучков. Они начали вязать паутину между бровей императора Йеньфына, после чего проникли внутрь, попадая в божественное сокровище духовного эмбриона «Я не пытался отравить её насмерть. С моими знаниями убить существо уровня мастера секты очень просто», расслабленно ответил маленький корольядов. «Независимо от того, кто моя цель и какой культ она возглавляет, мне не составит труда её убить». Юноша никак не отреагировал но услышанное. Вместо этого в его глазах появились два слоя небес техники «Зелёных глаз небес, рассматривая ранение имперского наставника. «Даже если бы ты убил её тело, я бы запросто смог удержать её душу и спасти, обезвредив яд. Более того, владыка культа — не то существо, которого можно отравить по желанию. Таким личностям не нужно встречаться с тобой, чтобы убить. Особенно для последователей дьявольского пути — ведь они владеют тысячами способов заставить человека умереть невообразимо ужасным образом. Когда старший брат обнаружит себя мёртвым в канаве, он поймёт, о чём я». «Действительно?» Лицо мужчины обрело зловещее выражение. Его улыбка стала даже страшнее, чем серьёзная гримаса. «Да, это так». Мило улыбнулся с унему. Парочка Сердца императора Яньфена и имперского наставника чуть не выпрыгнули из груди от страха, Как только двое врачей встретились, они начали сражаться словами, а их желание убить друг друга становилось все сильнее и сильней. Лен Юйсю моргнула, а её взград перескакивал с одного на другого. Она чувствовала, что ситуация выходит из-под контроля, поэтому улыбнулась и проговорила. «Маленький король ядов, владыка культа Цинь, лечение сейчас более важно». Имперский наставник и импертор Янь Фэн прокашлялись, после чего приказали девушке. «Юйсю!» «Тебе лучше здесь не находиться!» Девушка послушалась и покинула зал. Бородавки на лице маленького короледов лопнули, и насекомые, напоминающие рыбу, вылетели наружу, чтобы проникнуть внутрь божественных сокровищ императора. Обследовав их хранение мужчина проговорил. «Ты вправду хорош. Скрытые техники в божественных сокровищах императора исчезли, а его физическое тело исцелилось, так же, как и душа. Жаль, что тебя не хватило знания чтобы вылечить его божественные сокровище. Цаньмо осмотрел останки божественного искусства бога внутри тела имперского наставника, заметив, что маленький король ядов нанёс на них ядовитые вещества, превращённые в расщепляющую технику духовный шёлк. Он пытался рассеять техники бога расщепляющим эффектом духовного шёлка, однако этот метод оказался слишком слабым против столь сильного божественного искусства. «Твои яды достигли совершенства, обретя как физическую, так и духовную форму. Духовный шёлк для расщепления техник отлично изготовлен». Впрочем, его можно развить на уровень выше. Их взгляды снова встретились, а сердца имперского наставника и императора Йеньфена замерли. Если эти двое начнут сражаться, они, вероятно, станут тестировать свои еды на телах больных. Имперский наставник Вечного Мира проговорил. «Вы оба божественные врачи и учились у Великого Учителя. Вы можете нас вылечить?» Маленький Король Йодов немедленно ответил. «Я уверен, что смог бы вылечить ранение императора». Так как ваши божественные сокровища разрушены, нужно пересадить их из тела другого человека. Император Яньфон нахмурился Насколько ты уверен? Аммм... Маленький король ядов на мгновение засомневался и кинул взгляд на Цыньмо. Я владею искусством создания ядов, поэтому никогда не проделал подобных операций. Затем проговорил Цыньмо. Ранение имперского наставника нельзя вылечить используя лишь духовный шёлк, так как силы божественного искусства слишком велики. Думаю, что лучшим способом было бы собрать десяток сильных практиков уровня владыки культа, чтобы те использовали энергию своих техник, позволяя имперскому наставнику задействовать свою собственную силу, дабы разобраться с проблемой». Наставник покачал головой и ответил. «В пределах границ Империи Вечного Мира, скорее всего, можно найти столько сильных мастеров, однако собрать их вместе почти невозможно. Два божественных врача, так как один из вас владеет ядами, а другой лекарствами, «Может, вам стоит попробовать сложить своё мнение вместе?» Циньмо взглянул на маленького короля ядов, и тот тоже повернул голову. «Мой учитель, безликий король ядов, отлично владеет ядами и лекарствами. Он зачастую обедняет два вида веществ, чтобы усилить их качество», — проговорил маленький король ядов. «Насколько ты мог бы усилить мои яды?» Циньмо холодно ответил. «Всё зависит от эффективности твоих ядов». Я смог бы использовать лекарство, чтобы поддержать жизненную Циево величества и прибавить ему жизненных сил, позволяя исцелить ранения в своих божественных сокровищах. Насколько сильны твои яды? Они смогут усилить мои лекарства в тридцать раз. Настолько сильно насколько нужно, — ухмыльнулся король ядов. Боюсь, что твои лекарства не смогут совладать с их токсичностью. Чтобы развить божественное искусство в теле имперского наставника, мне тоже нужно увеличить силу яда в тридцать раз. «С такой силой даже бог умрет от отравление превратится в прах! тебя хватит сил мне помочь?» Цэньмо стиснул зубы. «Я попробую». Ядовитые насекомые покинули тело императора Яньфэна и вернулись обратно в бородавки на руках и лица маленького короля ядов. «Если ты не сможешь приготовить такое лекарство, я отравлю тебя насмерть!» Захихикал он. Выражение лица Цэньмо осталось беззаботным. «Если ты используешь неправильный яд...» «Я сделаю всё возможное, чтобы оставить тебя в живых и доставить великие руины». Лицо маленького короля ядов резко изменилось, и он, холодно фыркнув, взмахнул кистью, чтобы записать список токсичных трав. Ценемо тоже составил рецепт. «Ваше Величество, отправьте людей собирать травы». Сказав так, они оба спрятали свои кисти и спокойно сели. И император Янфэн и имперский наставник растерянно переклянулись, оба врача владелись сильными характерами, И, казалось, не слишком задумывались о лечении больных. Наоборот, они вели себя так, будто собирались отобрать их жизни. Кашлинов император призвал имперских лекарей, ожидающих снаружи. «Быстро соберите травы!» Те немедленно взяли рецепт и принялись за работу. «Твое лекарство выглядит довольно сильным!» Зловещо улыбнулся маленький Король Янов. Ценимо проигнорировал его слова. Спустя некоторое время имперские лекари, наконец, собрали все токсичные лекарственные травы Юноша немедленно приступил к работе и извлёк из них целебную энергию. Он исполнил свою технику трёх эликсиров тела тирана и время от времени превращался во владыку Марса с головой коровы и телом человека и владыку Венера с головой тигра и телом человека. Также он принимал облик владык Сатурна, Меркурия и Юпитера, меняя свою цис формы и извлекая всевозможные виды лекарственной энергии. В то же время маленький король ядов использовал свои травы, чтобы вырастить насекомых, Он заставил их сожрать ядовитые вещества, после чего превратил мелких существ в ядовитые пилюли, которыми накормил другой вид ядовитых тварей. Повторив это несколько раз, он, наконец, взрастил чёрных пауков с красными глазами, вокруг них клубился ядовитый газ, совсем не растворяясь в воздухе. В свою очередь, Санемода стал горстку семян и начал сажать цветы по всему залу, помещая их внутрь ранее приготовленных духовных пилюль, Он использовал технику создания земного эона, чтобы цветы впитали целебную энергию пилюль. Спустя некоторое время они распустились и принесли плоды. Затем он сорвал духовные фрукты и обработал их снова. Повторив процесс ещё несколько раз, гора трав превратилась в семь духовных пилюль и одну гранулу. Взяв их в руку, Цанимо посмотрел на маленького короля ядов, который за это время успел убить своего паука, превратив практически невидимую для глаза нить духовного шёлка, помещенную в баночку. Двое врачей переглянулись, и Циньмо бросил целебную пилюлю маленькому королю ядов, а тот отдал юноше свою баночку ядовитой жидкости. Выдавив из себя улыбку, Циньмо проговорил. «Ваше Величество, пришло время принять лекарства». Сердце императора Яньфена стало биться сильней, а тело начало дрожать, когда он взглянул на семь духовных пилюль и бутылочку в руке Циньмо. «Министр, отрава, она отличная». Юноша бросил взгляд на маленького короля ядов. «Если ваше величество умрёт, я обязательно за вас отомщу!» Имперский наставник взглянул на красную гранулу и паучий шёлк перед собой. колеблясь Маленький король ядов проговорил. «Не бойтесь, имперский наставник, всё будет хорошо! Всё будет хорошо!» Силуэт санему превратился в тени и проник в божественные сокровища императора Яньфена. Юноша поместил семь пилюль в семи областях мужчины. Затем он пролил несколько капель ледовитой жидкости на каждую из них после чего покинул тело императора. Маленький король ядов поместил духовный шёлк внутрь тела имперского наставника, после чего дёрнул рукой, вытаскивая шёлковую нить изо рта пациента. Затем он обмотал её вокруг красной таблетки, после чего засунул обратно в рот пациента. Внезапно внутри императора раздался оглушающий хлопок, после чего волосы на его теле начали неконтролируемо расти. Подобное произошло и с его костями, отчего мгновение ока увеличился настолько, что штаны оказались неспособны прикрыть всё. Его голова также стала громадной, борода росла, как трава после дождя а волосы на голове протянулись во всех направлениях. Волосы на его ногах и груди стали невероятно толстыми, разорвав даже драконью мантию. Вскоре император Йонифэн превратился в гиганта ростом в 30 метров и распластался на земле, не в силах сдвинуться с места. Половина зала заполнилась его волосами — и мужчина утонул в густых зарослях. «Старший брат, твой яд кажется слишком токсичным». Уголки глаз с нему дёрнулись. В противоположной стороне прозрачный паучий шёлк внезапно стал вылезать из глаз, ушей, рта и носа имперского наставника. Даже из на его кожи торчали бесчувственные нити, обвившие мужчину. Вскоре он стал похож на чуть обёрнутую клецку. Маленький Король Едов проговорил серьёзным выражением лица. «Тебе не кажется, что лекарство слишком эффективное?» Парочка приглянулась, после чего снова достала свои кисти, составляя новые рецепты, попробовав попросить императора отправить кого-то за травами, они вспомнили, что бедолага утонул в своей волосне. Им осталось лишь громко кашлянуть, привлекая внимание имперских лекарей, собравшихся снаружи. Лекари, ожидающие указаний, задрожали в страхе, увидев толстые волосы, пробивающиеся сквозь двери зала и ползущие вниз по ступеням. Вскоре они вернулись с новым набором трав, которые И Цаньмо начал снова готовить лекарства, а маленький корольеда в спешке взращивал своих тварей. Достав два ножа для обоя свиней, Цаньмо разрубил бесчисленные волосы в попытке добраться до императора. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы снова накормить мужчину лекарствами. В свою очередь, бородавки на теле маленького корольеда флопнули, и его насекомые замотали лекарство в кокон, прежде чем доставить его в тело имперского наставника. «Вот дерьмо!» Врачи взглянули на результаты, И их лица позеленели. Кажется, это лекарство не слишком сбалансированное. Хотя рост волос императора Яньфена прекратился, вместо этого из всех отверстий его тела начал течь яд, в то время как имперский наставник стал покрываться густой шерстью. Оба врача быстро достали свои кисти, начав составлять новые рецепты.